глава 14 демьян света встречает меня с улыбкой доброе утро демьян александрович как выходные прошли хорошо отчасти благодаря тебе спасибо ещё раз что помогла улыбаюсь ей не думайте что я бескорыстно вздергиваю бровь премию хочешь не откажусь конечно но я вообще-то о другом откройте страшный секрет вы что действительно влюбились «Усмехаюсь. Ну, ясно, женское любопытство». «Действительно», — отвечаю с улыбкой. «Разве незаметно «Но когда вы на неё смотрите, пожалуй, заметно. А вообще, я немного удивилась. Ничего, что я об этом говорю?» «О том, что Настя простая девчонка?» «Ага, ещё и с ребёнком. Ну, знаете, Демьян Александрович, вы мне всегда нравились как человек. Но я искренне считала вас лавеласом, неспособным на чувства». Так что вы реально сумели меня удивить. Мне почему-то одновременно приятно и погано. Приятно от её слов, что я оказался лучше, чем казался, а погано от того, что совсем я не лучше. меркантильная сволочь, играющую на чувствах людей, в том числе и на Настяных. Вспоминаю, как она стояла передо мной на коленях и какие мысли бродили у меня в тот момент в голове. И потом на лоджии. Озвучивать такое точно не стоит. Надеюсь, Света не будет сильно разочарована, когда мой фиктивный брак развалится. К счастью, в приёмную входит начальник участка состройки в Севастополе, так что продолжать эту беседу не приходится. «Вовремя!» — жму ему руку, он усмехается в усы. Хороший мужик, исполнительный, и дело знает. «Идём». До обеда я погружаюсь в работу, а потом звонит Касторин. «Демьян Александрович, сегодня всё по плану?» — интересуется у меня. «Вечером в вашем ресторане». «Точно», — отвечаю коротко. «Отлично. Если есть желание, можете и в обед где-нибудь перекусить. Не возбраняется. Сейчас вам даже выгодно появляться на виду вместе как можно больше». «Окей, босс», — усмехаюсь в ответ. Повесив трубку, думаю, может и вправду пообедать с Настей и Андреем. Набираю девушку, но на звонок она не отвечает. В течение 10 минут звоню еще пару раз с тем же результатом. Или телефон дома оставила, или просто не слышит. Ну ладно, доеду до них. А если не застану, пообедаю на набережной. Уже стою у двери квартиры, когда слышу за ней громкий смех. Хмурюсь, стуча в дверь. Звонок по-прежнему не работает. Настя открывает с немного испуганным выражением лица и убегает. Я сразу подмечаю мужскую обувь у входа. А когда вхожу, вижу никого иного, как своего друга. Артём держит девушку за руку и смотрит своим ферменным взглядом, которое я хорошо знаю. «Милый, добрый парень, открытый миру. Сколько баб он соблазнил таким образом, даже не пересчитать. Нет, если честно, он такой и есть, но то, что активно сие использует, тоже факт. Я сам не знаю, почему так злюсь сейчас. Понимаю, что ничего не происходит и не произойдет, по крайней мере, пока мы не закончим всю эту аферу, но все равно бешусь от того, что он так ведет себя с Настей, что мог втереться к ней в доверие за короткое время. И теперь сидит, пьет у нее дома кофе, и смешит своими шуточками. И она ведь совсем не против. Вижу, что Тёмыч сумел произвести впечатление. Настя ловит мой взгляд и быстро отстраняется с туркой в руках. Отвернувшись, начинает наливать кофе. Тёмыч же радостно разводит руки в стороны в виде меня. «Привет, друг! Мы тут с твоей невестой случайно встретились!» И глаза смеются. Он, черт возьми, даже не понимает, как меня бесит. Выдавив улыбку, прохожу и сажусь рядом с Андреем. «Привет!» Пожимаю ему руку, и моя тотчас становится сладкой от фруктового сока. — Артём мне рассказывал о грозных пиратах, которые тут жили. — делится со мной пацан с восторгом. — Ну, отлично. Он и его в себя влюбил. Может, это Тёмычу надо было в политику подаваться? Актёра ещё тот. — Кофе хочешь? — поворачивается ко мне Настя, добавляя. — Или поесть. У меня всё готово. — Давай. — кивая, наблюдая, как Тёмыч усаживается за стол напротив меня, разглядывая с усмешкой. Ну точно, семьянин!» — говорит в итоге. Я кидаю на него укоризненный взгляд, друг посмеиваясь, пьёт кофе. Настя ставит передо мной тарелку холодного борща. Ничего себе, присвистывает Тёмоч. Да это же шедевр кулинарного искусства. Смотри, а то Демьян влюбится ещё. Я вот от одного вида готов. На этот раз я смотрю на Настю, которая на слова друга смущается, но так с улыбкой, видно, что ей приятно. Может, и меня накормишь? — спрашивает он, а я борюсь желанием выставить его к чёрту из квартиры. Борщ, кстати, реально очень вкусный. Съев тарелку, решаю откланяться и забираю друга с собой. Вечером, как договаривались. Кидаю Насте перед уходом, она только кивает в ответ. — Ну ты чё такой злой? — интересуется Тёмычу лифте. — Девчонку напугал. Зато ты у нас весельчак-балагур. — Так ты из-за этого? Ты не думай, я ничего такого. Ну, пока вы тут играете в семью. Я ж всё понимаю. «Просто решил наладить контакт». «Наладил?» «Ага». «Стыковка произошла, хотя и не полностью». Он смеётся, выходя из лифта, а я допускаю мысль, что после брака стыковка точно произойдёт. Тут гадалки не ходи. Неужели Настя такая дура, что не видит? Для Тёмыча это секс на один раз. А мне-то какое дело? Она вообще, видимо, не особенно думает на эту тему. Иначе бы не растила ребёнка в одиночестве». Я сам себя противен от этой мысли, но ничего не могу с собой поделать. Мало мне и так проблем, которые непременно возникнут из-за этого всего. Теперь ещё и друга от неё отгонять. Не приближайся к ней, Тёмыч. Говорю серьёзно, когда мы замираем у подъезда. Запоришь мне всё дело? Я тебе этого не прощу. Ладно, ладно, я тебя понял. И вообще, мы реально случайно встретились. Не думаю, что я тут планы разрабатывал, как уложить в постель твою невесту. Вот и хорошо. Отвечаю коротко, И, пожав ему руку, иду к своей машине. Знаю, что веду себя как идиот, но ничего не могу поделать. В офис возвращаюсь злой. Вот на кой черт я вообще поперся к Насте? Мог спокойно пообедать в кафе и не видеть всего этого улюлюканья. Надо с ней переговорить. В конце концов, она должна меня так обхаживать, если хочет, чтобы кто-то поверил в наши отношения. Меня, а не моего друга. Хорошо, что под горячую руку мне никто не попадается. К вечеру успеваю остынуть. Но все же поговорить с девушкой не мешает. То, как она вела себя сегодня с Артемом, навело на мысль, что мы с ней смотримся не особенно естественно. С ним она не зажималась, улыбалась и вообще была открыта для общения. А в моем присутствии все больше молчит и хмурится. Так не выглядят счастливые люди, которые собираются провести вместе остаток дней. Настя и Андрей спускаются после моего звонка. Я сижу в машине с открытой дверцей, высунув наружу ноги и смотрю перед собой, когда в поле зрения появляются стройные ножки в туфлях на высоком каблуке. Задерживаю на них взгляд, а когда веду выше, понимая, что это Настя. На ней простое светлое платье до колена. В нем она выглядит строго и утонченно. Андрей тоже в обновках. Вылезаю, открывая заднюю дверцу, наблюдая за их приближением. Не знаю, в шмотках ли дело, но Настя выглядит непривычно. Если выражаться метафорично, как будто крылья расправила. Появилась уверенность в себе, что ли? Настя заглядывает в салон и смотрит на меня с удивленной улыбкой. «Кресло купил», — зачем-то констатирует факт. Видимо, впрямь удивлена тому, что я не забыл ее слова. Она усаживает сына, захлопнув дверцу, хочет обойти машину, а я ловлю ее за руку и, притянув, коротко целуя в губы. Настя застывает, глядя на меня. «Это для общественности», — поясняю, усмехаясь. «И постарайся не делать такое лицо в следующий раз». Она кивает, добавляя. «В следующий раз предупреждай заранее». Ресторан не производит на Андрея особого впечатления. Он елозит на стуле, пытаясь сбежать. Хватается стола все подряд, а я понимаю, что ужин выдастся веселым. Правда, не догадываюсь, насколько. «Ты сегодня останешься?» спрашивает Настя, кидая взгляды по сторонам. «Вижу, что она снова чувствует себя неловко». «Возможно, из-за окружения. Даже персонал нет-нет, но перешептывается». «Замечаю наметанным глазом». «Да». Киваю на ее слова, она кивает в ответ. «Нам с тобой надо будет кое-что обсудить касательно нашего поведения по отношению друг к другу». Говорю ей. Она, бросив немного испуганный взгляд, снова кивает. «Хорошо», — добавляет слух. «Ей приносит бокал вина, который я заказал. Пусть немного расслабится». Настя делает глоток так и замирает с бокалом возле куб. Я слежу за ее взглядом и мысленно матерюсь, потому что вижу Лизу, приближающуюся к нам нетвердым, но целенаправленным шагом.